Сандра Бушар. Глубоко под землёй. Глава 1. На улице лил беспроглядный ливень. Промозглый, пробирающий насквозь ветер разогнал всех случайных гуляк из улицы. Лишь одна Аня упёрто продолжала стоять на месте. Она безмолвно смотрела в окно, прямо перед собой. На лице её не было ни единой эмоции. Оно казалось спокойным, как никогда. Там, в тёплом и уютном кафе, в самой глубине зала сидела её лучшая подруга в обнимку с её любимым парнем. Аня снова и снова пыталась найти этому оправдание. Может, они обсуждают подарок на их годовщину знакомства, которая пройдёт на следующей неделе? А может, празднуют помолвку? Нет. Зачем обманывать себя? Зачем наивно не замечать жадные, похотливые, раздевающие взгляды? женскую ладошку на коленке без пяти минут мужа. Зачем всё это? Зачем? Словно выкинутый на улицу голодный котёнок, Аня опёрлась на стекло и с жалостью смотрела прямо перед собой, проклиная 10 лет, которые жила в обмане. Только сейчас подозрительно близкая дружба подруги и жениха начала казаться ей странной и неправильной. Хотя ещё пару часов назад девушка искренне считала свою жизнь идеальной. В 27 лет она уже обладала косметической клиникой в центре столицы. А рядом с ней были любимый мужчина и верная подруга. Подруга оказалась с изъяном, парень с проплешиной, да и фирма куплена на наследство от отца. Ничего натурального, ничего святого. Не сразу Аня заметила на себе взгляд подруги. Затем, спустя неловкую паузу, уже две пары растерянных и испуганных глаз таращились на Аню. И было в них столько сочувствия и презрения, что всё, о чём думала испуганная девушка в этот момент это только бы провалиться под землю от стыда, только бы провалиться. Стыд, боль, отчаяние, они растворялась, умирала внутри, мир её трещал по швам, сердце разрывалось от боли. Задыхаясь от слёз и обиды, она неистово зажмурилась, сжала кулаки и снова пробормотала: Как же я хочу исчезнуть туда, где ещё остались искренность и благородство. Ане показалось, что земля под ногами зашаталась. Тошнота и головокружение заставили её повалиться на землю. Краем сознания она подметила, что дождь внезапно закончился, а городская тишина сменилась уличной скрипкой. Эй, чьи-то руки уверенно коснулись предплечья девушки, и сперва они показалось, что это её верный жених пришёл. дабы навесить очередной лапши. Но нет. Громкий, властный, бархатный баритон пробирал девушку насквозь, заставляя в мгновение прекратить плакать и замолчать. «А ну-ка, уйди с дороги!» Аня резко распахнула глаза и тут же проглотила невнятные извинения, что вертелись на губах. Из-под ресниц на нее смотрели строгие голубые глаза, огромные и глубокие, словно океаны. Узкие скулы, сомкнутые тонкие губы, густые брови и едва заметная горбинка на носу придающие ему облик истинного аристократа. Огромная чёрная шляпа немного сминала густую тёмную шевелюру, а фрак с высокими бартами подчёркивал длинную шею. Он поморщился, когда мужчина беспардонно коснулся длинной тростью её щеки и задумчиво хмыкнул себе под нос. Хм. Симпатичные и ухоженные дворняжки нынче пошли. На мгновение, лишь на одну крохотную секунду, они показалось словно во взгляде надменного незнакомца промелькнуло нечто напоминающее интерес или даже симпатию, но всё же показалось. Ведь тут же он нахмурился и громко отчеканил по слогам: "Я нивнетно разъясняю, соизволите ли вы сойти с моего пути?" Аня поднесла ладонь к щеке, пытаясь стереть грязь, оставленную тростью. В тот же момент спутница незнакомца громко ухнула: "Смотрите, дорогой, какие чудные украшения у этой Лидии! Серьги, браслеты, колье. Нет, она определённо не дворняжка". Девушка более уважительно, но всё же небрежно прошлась ладонью по плащу Ани, стоимость которого превышала месячный доход у многих успешных столичных жителей. Где вы нашли такую изысканную ткань, хоть и странный фасон? Она продолжала сидеть на земле, ощущая себя стоящей на неустойчивом воздушном шаре, медленно и неуверенно оборачиваясь по сторонам, давя в себе рвутные позывы, она подмечала нечто невероятное: каменная брусчатка, пышные платья, фраки, камзолы, кареты. Девушка трижды тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения, но Ничего не менялось. Ясно было лишь одно: она встряла в огромную неприятность. Девушка и глазом моргнуть не успела, как позади раздался душераздирающий свист, застучали каблуки, оглянувшись, Аня увидела мчащихся ей навстречу полисменов. Именно полисменов, не тех лащёных и модных полицейских, что привыкла она видеть в столице. Строгие мундиры, военная форма и странная чудаковатая шапка, похожая на шлем спасателя. Эта дворняга посмела напасть на вас, господин, преклонив голову перед голубоглазым незнакомцем, уважительно пробормотал один из них. Мы сейчас же отправим её в участок. Она ничего нам не сделала. Внезапно молодая девушка ступила вперёд, заслоняя собой Аню. На лице ее по-прежнему четко прослеживалась неуверенность и растерянность. Посему себе под нос она едва различимо пробормотала, лишь появилась из ниоткуда. «Инесса, что ты творишь?» Раздраженно вздохнув сквозь тиснутые зубы, голубоглазый незнакомец резко одернул девушку обратно к себе, после чего обратился к служителям закона. Она ничего нам не сделала, но не стоит особям женского пола валяться на улице. О особи женского пола от такого неуважительного, надменного отношения к девушка Маня скривилась и изменила своё мнение о мужчине. Он больше не казался ей красивым и соблазнительным. Напротив, ей отчаянно хотелось поставить его на место. Не будь я не в столь бедственном положении, она бы так и поступила. "Вы вас понял, господин Обухов?" Полисмены кивнули, услышав голубоглазово-по-своему. Они резко и пренебрежительно потянулись к Ане, намереваясь поставить её на ноги и увести прочь. Инстинктивно, не желая быть униженной на глазах у всей улицы и ещё больше, Аня вытянула ладонь вперёд. Девушка неуловко схватилась рукой за камзол полисмена и попыталась встать. Полы плаща распахнулись, широкие рукава скатились по локти. "Поторопляйся," Один из мужчин замахнулся, намереваясь ответить Ане о плеуху. Незнакомая женщина завязала, сама же Аня зажмурилась. Иначе как полисмен Асюкся замолчал. Не сразу Аня нашла в себе силы открыть глаза, не сразу увидела, как тот самый Обухов остановил кулак полисмена. Господа, я, кажется, ввёл вас в заблуждение. Елейн театрально вежливо заговорил голубоглазый, изредка бросая обозлённые взгляды на наконец потерявшую связь с реальностью Аню. Эта девушка мне знакома. Боюсь, для вас тут работы нет. Это так благородно, ахнула за его спиной восхищённая дама. Но, «Ну, господин Обухов, полицеймен почесал затылок, переглянувшись с другим полицейменом. Затем они оба неоднозначно протянули ладони к мужчине. Обухов вложил в них по крупной серебристой монете, и те снова довольно поклонились. Виноваты хорошего дня вам. Вставай уже наконец, рявкнул на Аню Обухов без капли нежности, дёрнув за руку. Девушка буквально подорвалась с места, с трудом удерживая себя на ногах. От негодования и злости между бровей мужчины залегла глубокая морщина, а лицо будто вытянулось еще больше, превращая некогда такую доброжелательную хмылку в звериный оскал. «Или ты не Майя, а?» «В любом случае, неважно. Идем, есть разговор». Обухов бросил краткий, но цепкий взгляд на Ани на предплечье, где совсем недавно случайно оголился ее сакральный талисман – подарок от давно почившей бабушки. драгоценный камень в виде капли на массивной цепи из белого золота. Сердце девушки, которая всего секунду назад получившая некую призрачную надежду на спасение, вновь ушло в пятки. Теперь она поняла, зачем на самом деле обухов спас её.